Глава 8. Если друг оказался вдруг. Из тумана, как из форточки, выглянул филин. Ухнул: "У-гу, у-гу-гу-гу-гу". И растворился в тумане. "Всех", подумал ёжик, поднял сухую палку, и, ощупывая ею туман, двинулся вперед. Сказка о рыцаре-ежике, чье храброе сердце подсказало правильный путь в заколдованном лесу, записанное со слов леди Дахерти славным минизингером Альбрехтом фон Йохансдорфом. Из-под стола мне пришлось выползти. Я попыталась ползти с максимально независимым видом и гордо поднятой головой, но край стола внес свои коррективы. «Леди, осторожнее, вы поранитесь». Кай определенно не знал, что ему делать. «Уже...» – я потерла лоб жирной ладонью. «Черт, черт, черт!» «Пожалуй, оставлю вас», – сказал Урфин, вежливо исчезая. «Еще один предатель». Между прочим, он все заварил, а теперь, значит, сбежал. И вот как мне быть? Вы в порядке, леди? В порядке? Да я в полной заднице. Так, Изольда, спокойно. Леди не ругаются и сохраняют невозмутимость в любой ситуации. В конечном счете. И вправду, почему бы нашей светлости не откушать рыбки под столом? Мы эксцентричны. И вообще. На этом месте остатки мыслей покинули мою гудящую после столкновения со столом голову. Кая и вправду был велик, в смысле высок, и широк тоже. Макушка его почти касалась тележного колеса, заменявшего здесь люстру. Макушка эта была рыжей, и подозревая, что проблема здесь не в освещении, два десятка лучших восковых свечей не без успеха заменяли одну электрическую лампочку и заодно создавали иллюзию нимба над головой Кая. Рыжий, взъерушенный. И татуировками расписан как привокзальная стена граффити. Чёрные узоры начинались от кончиков пальцев, ползли по ладоням и выше скрывались в потрёпанных рукавах рубахи, кстати, не слишком чистой, и выныривали из её же ворота. Они объявали шею, выползали на щёки и лоб. Полагаю, в этой невыразимой красоте имелся высший смысл, мне недоступный, и чем дольше я глядела на татуировки, тем прочнее становилось ощущение, что они движутся. «Леди...» Мою задумчивость прервали. «Вам дурно?» «Да, в общем-то, нет. Вы коврик постелить не думали?» Я потёрла замёрзшей ступнёй правой ноге, а голень левой. «И вообще прибраться, а то не солидно как-то?» «Вот и о чём нам разговаривать?» «Он явно подозревает, что слышала я больше, чем полагается». А я подозреваю, что по-прежнему не слишком ему нравлюсь. И не то чтобы это удивляло, в нынешнем обличии сама от себя шарахнулась бы, но все равно немного обидно. По-другому я представляла нашу встречу. И его тоже. «Вероятно, — осторожно начал Кая, — вам следует присесть». Я послушно забралась на стул и, очнувшись, выпустила рыбий хвост. Он шлепнулся на пол, став добычей рыжего предателя. На сей раз кот действовал бесшумно — Подозреваю, тот его вопль был издан нарушно. Никому нельзя верить. Даже котам. Вы голодны? Я кивнула. И замерзли. Снова кивнула, всерьез раздумывая над обмороком. Кая вышел, но вернулся раньше, чем я решилась убежать. Он принес толстинную шкуру, судя по бурой клочковатой шерсти, принадлежавшую медведю, и миску с рыбой, хлебом и вареной морковкой. Извините, но ничего, что подходило бы для леди, у меня нет. Ну, шкура мне очень даже подходит, потому что тёплая, мягкая, уютная, да и против рыбы я ничего не имею. А морковку не люблю, ни в каком виде. Но отказываться невежливо. Я ела, он смотрел, рассматривал, что было взаимно. Если отрешиться от татуировок, то Кая вполне симпатичный. Лоб широкий и переносится тоже. Нос свернут чуть налево, не то последствия старой травмы, не то длительного ношения шлема. Подбородок тяжеловат и вперед выдается, отчего выражение лица такое себе закостенело упрямое. Уши оттопыриваются, а глаза у него тоже рыжие. Не желтые, не карие, не красные даже, именно рыжие, как кошачья шерсть. Или огонь. Смотрит же так, что и подавится недолго. Рыбу ему жалко, что ли? Я вам не нравлюсь? Не люблю недомолвок. Да и здешние игры в молчанку изрядно действуют на нервы. Лучше сразу все выяснить. И развестись, пока не поздно. Правда, Урфин утверждал, что развестись не выйдет, но далеко не факт, что ему можно верить. Простите, если чем-то вас обидел. Кая заложил руки за спину. Да я не обидчивая и все понимаю. Или хотя бы делаю вид, что понимаю. Вас подставили, как и меня. Хотя нет, если разобраться, то я получила все, что хотела. «Да и я. Не возражайте если присяду?» «Я не возражала. Более того, сидящим Кая был мне симпатичнее, не такой подавляющий огромный. И стол, нас разделивший, какая-никакая, но преграда. Нет, я нисколько не боюсь Кая, но спокойнее, когда он на расстоянии держится». «Урфен, мой друг», — сказал лорд Тоном, не терпящим возражений. «Я и не собирался возражать. Друг так друг». «Не так давно между нами случилось э, недопонимание, во многом по моей вине». «И вы решили помириться?» Кот, выбравшись из-под стола, заурчал, потянулся и прыжком взлетел ко мне на колени. Он потоптался по кошачьей привычке, выбирая место поудобнее. Рыжий хвост щекотнул мне ноздри, а лапа с выпущенными наполовину когтями зацепилась за пальцы. «На, троглодит!» Я поделилась рыбой, почесал кота за ухом. Я решил, что если сделаю его доверенным лицом, то всё будет, как было, точно. «Рыбки хотите?» Я гостеприимно подвинула миску, хотя Кая без труда мог до неё дотянуться. Если уж завязался разговор, то следовало его поддержать. Урфин по-прежнему друг вам и подозреваю, что он хотел как лучше. В этом вся проблема. Кая вскочил и принялся мерить комнату шагами. Для его шагов комната была маловато, И мы с котом следили за передвижениями лорда, несколько опасаясь, что он наткнется на стену. Вдруг до стена столкновений не выдержит, и замок рухнет. Он всегда хочет сделать как лучше, но никогда не удосуживается спросить. А в итоге получается, что я оказываюсь в очередном тупике. Но тупиком нашу светлость еще не называли. Извините, леди. Изольда, похоже, пришло время представиться. Можно Иза? Кот, положив голову мне на плечо, замурлыкал. Прежде за ним подобных нежностей не водилось. Небось, подлизывается. Звук рождался внутри тяжелого кошачьего тела и был успокаивающим, ласковым, как рук от моря. «Тупик, если разобраться, не такой тупик!» Я пыталась вспомнить содержимое этой на редкость занудной бумаги. «Любой договор, насколько знаю, можно разорвать по соглашению сторон или подписать новый, отменяющий действия старого». Я не буду возражать. Вот что я опять несу. Всё ведь замечательно. Крыш над головой, муж богатый, а ещё и с титулом. Расторгнуть договор, вернуться домой и забыть обо всём, в том числе о каменной бабочке, которую я храню, и о встрече с паладином, о мягком ягнёнке на руках, о фрейлинах, храме. «Почему?» – спросил Кая. И я нашла ответ. Для него, да и для себя тоже. «Хуже нет» чем жить с тем, кому ты отвратителен». Кот заурчал и лизнул ухо шершавым языком. «Утешает? Или пытается сказать, что я дура?» Кая же вспыхнул. «Рыжие вообще легко краснеют. Он же и вовсе пунцовым стал, особенно уши». «Простите, если заставил вас так думать». Теперь он говорил тихо, почти шепотом, чего мне становилось страшно. И чтобы не дрожать, я обняла кота. «С ним тоже будет жаль расставаться». «Наверное, жальче, чем с драгоценностями, платьями и окаменевшим вианом». «Леди Изольда, на моем имени Кай запнулся». «Поверьте, я оценю ваше благородство». «А мне-то казалось, что это просто дурость». «И глубоко раскаиваюсь в тех неосторожных словах, которые нанесли вам обиду. Но вы ведь все слышали». «Многое. Я не собираюсь никому ничего рассказывать, если вы об этом». «Благодарю, но я о другом». Возможно, Урфин в чём-то прав. В том, что я меньшее зло, определённо, даже если брать сугубо по килограммам. И хотя я категорически не одобряю его методы, но должен просить вас сохранить договор в силе, если, конечно, я сам не вызываю у вас отвращения. Какой неожиданный поворот! И кошачьи когти, впиваясь в плечо, предупреждают. «Лучше тебе, Изольда, согласиться. Хотя бы ради наглой рыжей морды». Ну, той, которая мурлыкать перестала и дыхание затаила, ожидая ответа. «Вы будете моей женой, Леди Изольда?» «Вот». «И что мне оставалось ответить?» «Но вы же совсем меня не знаете. Я попыталась вас звать к его разуму, если уж собственный отказал». «Как и вы меня?» – возразил Кая. И аргументы закончились. «Нет, я могла бы рассказать, что Леди из меня при всем моем старании не получится». А я даже не уверена, что буду стараться. Не по мне, это их существование в каменной клетке замка и разграфленное приличиями бытие. Вышивки шелком, глупые игры, наряды. Это вдруг потеряло смысл. А что обрело? Не знаю. Только глядя в рыжие глаза Каи, я ответила. Тогда согласна. Я протянула руку, желая скрепить этот куда более честный договор рукопожатием. Но Кая понял по-своему – В огромной его ладони моя казалась крошечной, едва ли не детской, и чёрные змеи татуировки отползли, словно опасаясь моей слишком чистой кожи. «Вы очень хрупкие!» Кая осторожно коснулся пальцев губами, и я вспыхнула. От макушки до пят, от чёртовых пальцев, которые вдруг задрожали, до ослабевших колен. «Я взрослая, совершеннолетняя и далеко не девица!» Я даже порно смотрела, а тут вдруг надо взять себя в руки, но вряд ли выйдет. Щеки, небось, полыхают, что знамя социализма, и сердце засбоило. Мысли же в голову и вовсе неприличные полезли. Чтобы избавиться от них, я спросила, они ведь живые, да, рисунки? Извивающаяся лента скользила по его запястью и была холодной, а кожа Каи горячей, куда более горячей, чем кожа нормального человека». Он позволил мне поймать татуировку, и та недовольно ужалила пальцы холодом. Живая и злая. «Вам не больно?» «Нет». Кая не убирал руку, и я была благодарна ему за это. А холод вдруг исчез, и тончайшие змеи устремились туда, где на его коже оставался след моего прикосновения. «Мне сложно сделать больно из-за...» «Он так думает, потому что большой и сильный...» но я знаю, что и сильные люди способны испытывать боль. Катуировка меня признала. Она распадалась на созвездие чернильных пятен и соединялась вновь, восстанавливая причудливый узор. «Вас не отталкивает?» Кая сел на пол, скрестив ноги, и теперь мы были почти на одном с ним уровне, только я чуть выше, но не настолько, чтобы разорвать прикосновение «Нет, странно, но для чего она?» Ночная мурана способна расти не только в камень. Это такое растение, животное, и то, и другое вместе. Я видела. Где? В храме. Там ее много, и она другая. Кая вздохнул и произнес. Урфин не дает себе труда думать о том, что творит. Леди не место в храме. Но там вы видели побеги, то, что снаружи, а внутри камня корни. И под кожей? Вот эти змеи, корни, не то растений, не то животного. Ака ещё утверждает, что ему не больно. И я несу лишь малую часть. Первое время это и вправду мучительно. Но после того, как Мурана приживается, если приживается, то боль уходит. А если не приживается, тогда смерть. И чего ради? Теперь меня очень сложно убить. Поздравляю. Немного мучений, плюс сток броне Мурана слышит меня, а я её. Она берёт у людей силу и отдаёт мне. И в итоге Кая круче всех. Наверное, подковы взглядом гнёт, а лёгким движением брови стены каменные ломает. Эх, мир вроде другой, а игрушки у мальчишек всё те же. Чем они темнее, тем лучше. Симбиоз. Хорошее слово. Ты мне, я тебе. И все в сумме счастливы». Или хотя бы живы. Вопрос лишь в том, чем Кая платит за обретенную суперсилу. Счастливым он не выглядит, скорее уж, безмерно уставшим. Ох, Изольда, ты дура. Кая выглядит уставшим, потому что устал. Небось, не первым классом добирался, и даже не третьим. Всю задницу об седло отбил. Ему охота не разговор душевный разговаривать, а спать лечь. Только воспитание не позволяет от тебя избавиться. От меня, то есть. Наверное, поздно уже осторожно заметила я. Под кожей Кая звучало эхо двойного пульса. Но меня это больше не пугало, как и то, что черные ленты поползли вслед за моими пальцами, точно не желая расставаться. Я и сама не желала выбираться из теплого кокона медвежьей шкуры, касаться почти босой ногой, пчелок не в счет, холодного пола, сталкивать с колен ословилого кота. Я бы осталась в этой комнате и в этом кресле, но вряд ли леди поступают подобным образом. «Где ваши туфли?» Кая, не выпуская моей руки, поднялся. «Ну вот, моя макушка ему и до подбородка не достаёт. Туфли где-то там, на лестнице. И здесь недалеко. Нельзя ходить босиком. Можно поранить ногу или простудиться. Ворчит он беззлобно, скорее уж забавно. Никого, кроме мамы и бабушки, не заботил, что я могу простудиться. А я глупая, от заботы их отбивалась. Теперь ещё и туфли потеряла». Но Кай решил проблему по-своему. Он просто поднял меня на руки. Леди, от вас рыбой пахнет. А от вас? От вас дымом. Тем самым осенним, который уходит в небо из куч прелой листвы. И еще соленым морским берегом. И крепким конским потом. Но запах не неприятен. Хлебом, терпким крымским вином, выжженный степью, пылью, старыми книгами. Чем-то кроме, что я не могу уловить. Мы спускаемся по лестнице, и я, считая ступеньки, думаю обо всех этих запахах. И о том, что под кожей Кая живёт растение, которое немного здесь и немного в храме. И о том, что глаза у него рыжие. Не у растений, конечно. Мыслей так много, что я зеваю, уткнувшись носом в плечо. В моей комнате пустый камин почти погас. Сквозь приоткрытое окно тянет холодом. Огонь прячется от воздуха в чёрном жерле. И лишь старое полено отливает рубиновым цветом. Оно вот-вот рассыплется на угле, а те быстро погаснут. И к утру я немного замерзну. Кровать слишком велика для одного человека. Но теперь я понимаю, под кого ее делали. Спокойной ночи, Изольда. Кая поклонился. Спокойной ночи, Кая. Я впервые произнесла его имя вслух. Странное оно, совсем не мужское, но мне кажется, что ему подходит. Дверь закрывается, и я подбегаю к ней. Стою прислушиваясь к шагам снаружи. Там очень тихо. Не глупи, Изольда. Я говорю с собой так строго, как могу. Нет ничего более неблагоразумного, чем влюбляться в собственного мужа. В комнате полно теней, а Глена куда-то исчезла. И девчонки-служанки, что прежде дремали у кровати на вечном посту во благо нашей светлости. Пускай, я рада. Мне очень надо побыть одной. Ты его знаешь всего полчаса. Ну, час от силы.